Напротив двери находилось бюро. Он открыл верхний ящик. Монеты в небольшом блюдце. Американские долларовые бумажки, скрепленные резинкой. Несколько личных вещей, в том числе перочинный ножик, авторучка и запасные часы. Ничего необычного. Потом он увидел в глубине ящика пластмассовый футляр. Вынул его, открыл. В футляре оказались очки. Марек положил их на крышку бюро. Линзы в очках были бифокальными, овальной формы. Он вынул из кармана рубашки полиэтиленовый пакет и в этот момент услышал скрип двери за своей спиной. Обернувшись, он увидел, что в комнату вошла Кейт Эриксон. «Роемся в белье профессора?» — спросила она удивленно вздернув брови. Я увидела свет под дверью и решила заглянуть. Без стука, — так же иронично осведомился марик «Все-таки что ты тут делаешь?» — уже серьезно спросила Кейт, и в этот момент увидела пакет. «Неужели это то, о чем я подумала?» «Да». Марек извлек пинцетом из пакета одну бифокальную линзу, и положил ее на крышку бюро рядом с очками профессора. «Отличаются», — заметила девушка, «но я готова поспорить, что линза его. Я тоже». «Неужели ты не подумал об этом с самого начала? Я хочу сказать, он единственный из всей экспедиции носит бифокальные очки». И наша контаминация произошла из-за его стекла. «Это не контаминация», — возразил Марек. «Линза старая». «Но Дэвид говорит, что белые пятна — это колонии бактерий». «Нет, Кейт, это линза не современная. Она старая». Девушка наклонилась поближе. «Этого не может быть», — уверенно заявила она. «Посмотри, как обточено это стекло». И стекла в очках профессора. Оно явно современное. Я знаю, но Дэвид настойчиво утверждает, что линза старая. Какого возраста? Он не может сказать. То есть он не может датировать это стекло. Точнее, плесень на нем. Майк кивнул. Недостаточно органического материала. В таком случае получается, начала она. Ты пришел в его комнату, потому что... Она умолкла, посмотрела на очки, затем на марика нахмурилась. «Но ведь я помню, Андре, ты утверждал, что надпись поддельная. Именно так я и говорил. Но тем не менее ты попросил Дэвида сделать углеродный анализ. Этой же ночью, не так ли?» «Да». «А потом ты пришел сюда со стеклом, потому что встревожен». Она помотала головой, как будто хотела отогнать муху. «Чем же? Что, по твоему мнению, происходит?» марик посмотрел ей в лицо. «Совершенно не представляю себе Полная бессмыслица. Тем не менее ты беспокоишься?» «Да», — признался марик — «беспокоюсь». Следующий день оказался ярким и жарким. Балящее солнце не спеша двигалось по безоблачному небу. С утра профессор не позвонил. Мерек дважды набирал его номер, но оба раза слышал голос автоответчика. «Оставьте ваше сообщение, я свяжусь с вами позднее». Никаких вестей не было и от Стерна. На звонки в лабораторию в лес Эйзи отвечали, что он занят. Наконец, ничего не понимающий сотрудник сказал. Он снова перепроверяет анализы уже в третий раз. «Почему?» — непрерывно гадал марок Он даже собрался поехать в Лейс-Эйзе. Туда было совсем недалеко. Но потом решил все-таки остаться в бывшем складе на тот случай, если профессор позвонит. Но тот так и не позвонил. Позже, когда утро уже было в разгаре, Элси выпрямилась за столом и громко произнесла «Ух, что еще?». Она рассматривала другой кусочек пергамента. «В свертке он лежал прямо перед тем, где написано рукой профессора», — сказала она. Марек терапливо подошел к ней. «И что то Такое впечатление, будто здесь отпечатались чернила от его надписи. Видите? Здесь, здесь и здесь. Марек пожал плечами. Скорее всего, он рассматривал его перед тем, как написать свою записку. Но эти пометки находятся на полях, возразила Элси, словно выделяют что-то. Выделяют? Где? спросил Марек. О чем этот документ? «О природе», – ответил графолог – «составленное одним из монахов описания подземной реки. Указано, в каких местах нужно соблюдать особую осторожность, приводится расстояние в шагах и так далее и тому подобное». «Подземная река?» – Марек не проявил интереса. Монахи, помимо всего прочего, порой выступали в роли ученых-краеведов, и частенько составляли небольшие эссе о местной географии, особенностях плотницкого ремесла, времени подрезки плодовых деревьев, лучших способах хранения зерна зимой и на великое множество других тем. Они были любопытны, но часто ошибались. «У Марселуса есть ключ», – прочла она вслух из текста чтобы это могло означать? Как раз там, где профессор поставил свои пометки. Потом, что-то насчет гигантских ног. Нет, ног гиганта. Ноги какого-то гиганта. И об этом говорит Вивикс, что на латыни означает... Позвольте я посмотрю, это новое для меня слово. Она зашуршала страницами словаря. Марик вышел из дома и принялся расхаживать взад-вперед около двери. Он все сильнее нервничал. «Странно», — донесся до него голос Элси. «Нет слова «Вивикс», по крайней мере, в этом словаре». Он увидел в открытую дверь, что она со свойственным ей педантизмом сделала пометку на листе бумаги. Марик вздохнул. Часы тянулись невыносимо медленно. Профессор не звонил. Близилось три часа. Студенты все чаще поглядывали в сторону большой палатки в ожидании обеденного перерыва. Марик, стоя невдалеке от двери, смотрел на них. Они выглядели беззаботными. То и дело смеялись, подталкивали друг друга, перешучивались. Послышался телефонный звонок. Он зашагал к дому. Трубку сняла Элси марик слышал как она говорила да он здесь рядом со мной да сейчас он торопливо вошел почти вбежал в ее комнату профессор она помотала головой нет это кто то из мтк марик взял из руки графолога телефонную трубку говорит андре марок представился он пожалуйста подождите минутку мистер марик «С вами очень хотел поговорить мистер Дониджер». «Дониджер?» «Да, мы в течение нескольких часов пытались дозвониться до вас. Прошу вас, не кладите трубку, пока я разыщу его». Наступила длительная пауза. В коммутаторе на противоположном конце звучала какая-то классическая музыка. Марек закрыл ладонью микрофон. «Это Дониджер». — сказал он Элси. — Неужели? — усмехнулась та. — Вам следует гордиться. Большая шишка собственной персоной. С какой стати Донниджеру понадобилось звонить мне? Прошло пять минут. Марек все так же сидел с телефонной трубкой в руке, когда в комнату с недоуменным выражением, застывшим на усталом лице, вошел Стерн, мелко потряхивая на ходу головой. «Ты не поверишь», — заявил он с порога. «Да, а чему?» — поинтересовался Марек, не выпуская трубку. Вместо ответа Стерн протянул ему листок бумаги, на котором были написаны два числа. «638-47». «И что это, по-твоему, должно значить?» — рассеянно спросил Марек. «Возраст чернил. Что ты несешь?» Чернила на этом пергаменте, не обиделся Стэн, имеют возраст 638 лет плюс минус 47 лет. Что-что? Марок, похоже, по-настоящему опешил. Все верно. Дата их изготовления 1361 год от Рождества Христова. Что-что? Я тебя... «Понимаю», — спокойно сказал Старн, — «но мы повторили анализ три раза. В достоверности не может быть никаких сомнений. Если профессор действительно написал эти слова, то он сделал это 600 лет тому назад». Марек перевернул листок. С обратной стороны было написано «1361.47 лет». Музыка в телефоне со щелчком прервалась, и хорошо поставленный голос произнес. «Говорит Боб Дониджер, это мистер Марек?» «Да», — ответил тот. «Вы, возможно, не помните, но мы встречались пару лет назад, когда я посещал раскопки. Я отлично помню ваш приезд. Я звоню по поводу профессора Джонстона». Мы очень опасаемся за его безопасность. Он исчез? Нет, нет. Мы точно знаем, где он находится. В голосе дониджера прозвучала какая-то странная интонация, из-за которой спина Марека вдруг покрылась гусиной кожей. «Значит, я могу поговорить с ним?» — спросил он. «Боюсь, что в настоящее время это невозможно. Профессор находится в опасности?» «Трудно сказать, надеюсь, что нет. Но нам, судя по всему, потребуется помощь вашей группы и ваша лично. Я уже послал самолет, чтобы доставить вас сюда». «Мистер Дониджер», — сказал Марок, — «мы, похоже, получили от профессора Джонстона сообщение, которое датируется шестью сотнями лет». «Не будем обсуждать это по телефону», – торопливо прервал его Дониджер. Но марок обратил внимание на то, что его собеседник вовсе не удивился. «Во Франции сейчас три часа. Я не ошибся?» «Да, чуть побольше». «Очень хорошо», – сказал Дониджер. «Выберите троих участников вашей группы, которые хорошо знают долину Дардони. Поезжайте в аэропорт Бержерака». Не думайте о багаже, мы стабдим вас всем необходимым, когда вы сюда приедете. Самолет приземлится в шесть часов по французскому времени и сразу же вылетит с вами в Нью-Мексику. Вас это устраивает? Да, но я вас встречу. И Дониджер повесил трубку. Дэвид Стерн посмотрел на Марека. «Так о чем шла речь?» «Отправляйся и найди свой паспорт», — устало проронил Марек. «Что-что?» — теперь настала очередь Стерна удивляться. «Найди свой паспорт и возвращайся с автомобилем». «Мы куда-нибудь едем?» «Да», — отрезал Марек и потянулся за радиотелефоном. Кейт Эриксон смотрела свала вала, Замка Ларок во внутренний двор, обширное поросшее травой пространство посреди замка, лежавшее на 20 футов ниже, чем она находилась. По траве топталась толпа туристов. Они принадлежали к различным нациям, но все были облачены в яркие рубашки и шорты, непрерывно щелкали устремленные в разные стороны фотокамеры. «Еще один замок!» — донесся до нее снизу голос девочки. «Мамочка, ну почему мы должны все время шляться по этим дурацким замкам?» «Потому что это интересно папочке!» — наставительно ответила мать. «Мамочка, но они же все одинаковые! Я знаю, дорогая!» Папочка находился неподалеку, внутри прямоугольника, образованного остатками стен, обозначивших контур некогда существовавшего здесь помещения.